«То же самое сказала я матери девушки», — доложила Патридж. «Ничего подобного не могло быть и в этом доме», — сказала я ей, «и ничего подобного не произойдет, пока этот дом под моим присмотром». «Что касается Беатрис», — сказала я, — «то девушки в наши дни очень разные, и я ничего не могу сказать о ее поведении где-нибудь в другом месте». «Но верно и то, сэр». что и приятель Беатрис из гаража, тот, с которым она гуляет, тоже получил такое же скверное письмо. И нельзя сказать, чтобы он отнесся ко всему этому благоразумно. «В жизни не слышал ничего более нелепого», — сердито сказал я. «И я того же мнения, сэр», — сообщила Патридж. «Нам лучше бы избавиться от этой девушки». Я ведь что говорю, она бы не получила письма, если бы не было чего-то такого, что она хотела бы скрыть. Нет дыма без огня. Вот что я сказала. Я и не догадывался, как ужасно надоест мне вскоре эта простенькая фраза. Тем утром я в поисках приключений. Решил спуститься в городок. Светило солнце, воздух прохладный и живительный был полон весенней прелести. Я собрал свои костыли и отправился в путь, твердо отказавшись от предложения Джоанны сопровождать меня. Мы договорились, что сестра приедет за мной на автомобиле и привезет обратно на нашу горку к обеду. У тебя масса времени уйдет лишь на то, чтобы поздороваться в Лимстоке с каждым. — Не сомневаюсь, — сказал я, — что меня там никто не пропустит. Мне, конечно, не следовало после того, что со мной произошло спускаться в городок без сопровождающего. Я прошел около двухсот ярдов, когда услышал сзади звонок, потом скрип тормозов. а потом Меган Хантер с треском свалилась вместе с велосипедом к моим ногам. «Привет!» — выдохнула она, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. Мне, в общем, нравилась Меган, но я постоянно испытывал перед ней странное чувство вины. Меган была падчерицей адвоката Симингтона. дочь миссис Симингтон от первого брака, а мистере или капитане Хантере старались упоминать пореже. И я сделал вывод, что о нем следует просто забыть. О нем ходили слухи, что он очень плохо обращался с миссис Симингтон. Она развелась с ним через год или два после свадьбы. Миссис Симингтон была женщина со средствами. и вместе со своей маленькой дочкой поселилась в Лимстоке, чтобы все забыть. И здесь нашла себе подходящую партию единственного на все местечко холостяка Ричарда Симмингтона. От второго брака родились два мальчика, которым родители посвятили себя полностью. И мне казалось, что Меган... пожалуй, иной раз ощущает себя лишней в доме. Она была совершенно не похожа на мать, маленькую анемичную женщину, совсем поблекшую, которая нежным меланхоличным голосом рассуждала о сложностях обращения с прислугой и о собственном здоровье. Меган была высокой, неуклюжей девушкой, и хотя ей было почти двадцать лет... Она больше походила на шестнадцатилетнюю школьницу. У нее была копна растрепанных каштановых волос, орехово-зеленые глаза, тонкое сухое лицо и неожиданно чарующая, чуть косенькая улыбка. Одевалась она скучно и непривлекательно, и обычно носила дырявые фельдекосовые чулки. Я решил, что этим утром она была больше похожа на лошадь, чем на юную девушку. Правда, это была симпатичная лошадка, только очень уж неухоженная. Меган заговорила, как обычно, словно задыхаясь от спешки. «Я была на ферме, вы знаете, у лашеров».